«Алло, мама?» «Да, это я, мой хороший». Все в порядке?» Все нормально, мой мальчик. Как дорога?» «Бежит. Ты ешь?» «Я кормлю твою сестру». «А она ест?» «Постой, я даю ей трубку. Бенджамен, «Клара, как ты моя кларинетта? Ты кушаешь?» «У меня для тебя две новости, Бен. Хорошая и плохая. С какой начать?» «Ты ешь?» «Джулиус поправился, Бенджамин». «Как это поправился?» «Поправился. цветет и пахнет. Выскочил из своей люльки, только его и видели. Шляется сейчас где-то по Бельвилю. Так что в этот раз кризис прошел довольно быстро». «Никаких осложнений?» «Одно, совсем маленькое». «Какого рода?» «Он продолжает стучать челюстями каждые три минуты». «Жереми должно быть доволен. Он теперь может вернуть ему его роль». «Нет». Это-то и есть плохая новость. Жереми? Что он еще натворил? Что с ним? С ним ничего. Это зебра. Что зебра? Сюзанна получила из конторы Лаэрса уведомление о выселении. Она должна покинуть зебру в течение двух недель. Нужно вывести декорации и обстановку. Мы тут подумали о подвале Кутубии. Сюзанне ничего не грозит. Она под защитой короля. Короля? Короля живых мертвецов. Ах, да. «Так вот именно, что нет. Сюзанна звонила ему. Никто не знает, где он. Где теперь его найдешь? «Послушай, Клара». «Для Сюзанны это так важно». «Послушай». «Но она молодец. Ты знаешь, она взбаламутила весь квартал. Думаю, поднимется шумиха». «Клара». «Зебру нельзя сносить. Это исторический памятник. Бенджамен. Уже пустили подписывать петицию». «Я уже больше не пытался прервать Клару. Я никогда не слышал, чтобы она столько говорила. Я решил...» Пусть одна печаль вытеснит другую. Это уже начало выздоровления. Пусть расскажет мне, что маленькие исторические памятники — самые прекрасные из всех монументов. Что сама она отдала бы 10 триумфальных арок, чтобы спасти хоть половину зебры. Что гибель Шестьсу не развяжет руки этому засранцу Лаерсу. Нет, конечно, она не сказала этому засранцу. Такие выражения не числятся в ее словарном запасе, даже в лексиконе грусти. По поводу Шестьсу она добавила. «Да. «Ты знаешь, полиция ошибалась. У него, оказывается, остались родственники». «Правда?» «Один молодой человек заходил к Амару. Это был племянник Шестьсу. Он собирается забрать его тело. Он хочет похоронить его в их родном селе, рядом с его собственным отцом, братом Шестьсу». Клара находилась, что это будет очень хорошо, если Шестьсу упокоится в фамильном склепе. Вернуться к своим под землей, после того, как на земле он всю жизнь провел в изгнании. Клара полагала, что это хороший способ причалить к вечности. И потом Амар тоже хотел быть похороненным в Алжире, и он долго обсуждал это с племянником Шестьцу. «В наши дни это, можно сказать, привилегия, бенджамен иметь фамильный склеп на сельском кладбище. Ты не находишь?» Я не прерывал ее. Я подумал, что питаться словами — это уже значит насыщаться хоть чем-то. И пока она успокаивала свою душу, я наблюдал, как автомат проглатывает одну за другой мои монетки. Этот монстр набивал себе брюхо чеканным металлом, а я, прильнув ухом к трубке, как к ракушке, в которой бьется сердце моря, лакомился бесплатно даримой мне любовью. Пауза. Лежа в гостиничном номере, выходящем окнами на плоскогорье Веркора, мы с Жули молча опустошаем свои бокалы. У меня только два слова о самом главном — неприятностях с зеброй. «Поговорим об этом со старым Иовом», — ответила Жюли. «Занавес. Пузырьки кларета заполняют наше молчание. Кларет Ди — пить охлажденным, под шапкой Веркора, нависшего над головой. Языки заходящего солнца лизали утеса. Мы пили. Классический кларет. Скромное вино с равнину подножия горного массива. Веселый напиток для мрачного настроения. Две кровати. Каждому своя. Между ними тумбочка. И повсюду веркор, крепко севший на мель в наших сумерках. Я вдруг вспомнил о тех несчастных, которые полагали, что здесь война их не достанет. Одни, на этом скалистом острове, они стоя смотрели на мир. Они забыли, что несчастье всегда падает с неба. Летом 44 -го года три с половиной тысячи французских партизан в течение двух месяцев противостояли германским войскам в горах Веркора. Их сопротивление было подавлено с особой жестокостью. «Мы оставили закатному пожару добирать крошки скал. Тьма поглотила горы. Я сказал, чтобы что-нибудь сказать. Полиция ошиблась. У шесть СУ осталась семья. Один племянник уж точно». «Да, здравствует семья», — пробормотала, засыпая, — Жюли.